56. Грета не плакала, нет, слёз больше не было, словно слёзные протоки усохли за ненадобностью. Жизнь продолжается, думала она, привычно накладывая грим перед маленьким зеркалом. Ещё одно задание, одно из многих, не первое и далеко не последнее. И так до самой победы, или что вернее, до самой смерти. Такой, к примеру, как у Хендрика, умрёшь даже не открыв своего имени, выброшенный за ненадобностью, как пустой флакон из-под допинга. и зароет тебя где-нибудь в коллективной могиле для неопознанных трупов. Она обернулась на шум пролетевшего самолета, и ничего не увидела сквозь мутное, будто затянутое пленкой, окно. Казалось, весь мир накрыли гигантской волной. Он пошел ко дну вместе со всеми домами, холмами и деревьями, оставив после себя только звуки. У нее украли, без всякой надежды на возвращение, единственное, что ей хотелось увидеть и услышать. И она равнодушно принимала предложенный взамен суррогат. Так раненому, уложенному на плащ палатку, вкалывают наркотик, чтобы не выдал группу криками, и в своих бредовых фантазиях он идет наравне с другими. Жизнь продолжается. Гретта зашла в кафе, значившаяся в списке контактов под номером 8, и стала ждать. Следом за ней в кафе вошел высокий, седовласый мужчина, в видавшем виды твидовом пиджаке. Гретта видела этого человека впервые. Он занял столик у окна, взглянул на часы и выложил на стол большую красную зажигалку. Грета достала из сумочки помаду, тюбик чёрного цвета, согласно инструкции. Покрутила его в руках, словно раздумывая, и спрятала назад. Мужчина снова взглянул на часы. Одета она, как домохозяйка из района для людей со средним достатком: туфли на низком каблуке, недорогой брючный костюм и лёгкий полупрозрачный плащ. Она подумала: "Неужели так до самой смерти?" А теперь выпуск новостей. Мурлыкнула из голокоба над баром существование определённого пола. Все затихли. над баром образовалась темнота, рассеченная синими вспышками. Полиция замалчивает итоги громкой спецоперации на Пласа Трентано, якобы закончившейся смертью опасного преступника. Удивительно, война на пороге, а не о каком-то вшивом убийце, сказал кто-то у бара. На него зашикали. Вот что говорят наши коллеги. Корреспондент канала 40 Стив Геруа, ставший невольным участником вчерашних событий, седогласый поднялся и направился к выходу, бросив на неё внимательный взгляд. Но Грета едва обратила на него внимание. Вся погрузилась в комментарии, в свет фар, заливший ночную площадь. Однако из неофициальных источников стало известно, что преступнику удалось покинуть Пуданг. Сама того не замечая, Грета улыбнулась. «Жизнь продолжается», — сказала она о себе с совершенно иным смыслом. Мужчина в твидовом пиджаке перешел улицу, приостановился и поднял воротник. Она поспешно встала, подхватила плащ. Парень у стойки сетовал бармену. «Вот черт! А я-то поставил на этого лейтенанта!» Лайстра, живых псов сопровождала их на протяжении всего пути. Улица, по которой они шли, была застроена рядами одноэтажных близнецов, окружённых живыми изгородами. Казалось, даже цвет стен у домов был одним и тем же, серо-красным, под цвет кирпича, потемневшего от времени, очередная дешёвая стилизация. Но безликий пейзаж не мог заслонить её радости. Она повторяла, словно молитву: "Жив, всё-таки жив". Дом, к которому её привели, ничем не отличался от окружающего. Разве что из-за живой из города не доносилось рычание до берманов. Вседовластный мужчина на секунду приостановился у калитки из железных прутьев, провёл рукой по волосам и пошёл дальше. Грета прикоснулась к пуговичке звонка и увидела, как её провожатый перешёл на другую сторону улицы и зашагал назад. Поравнявшись с домом, он расстегнул свой нелепый пиджак. Должно быть, это был сигнал всё в порядке, потому что она услышала, как щёлкнул язычок электрического замка. Калитка медленно распахнулась. Белый мужчина поднялся из кресла. Рад вас видеть, Фрейлен Грета, приветливо произнёс он. Грета увидела широкую улыбку, белые слегка неровные зубы, тёмные волосы, зачёсанные назад по моде, наверное, десятилетней давности. Вы можете говорить по-немецки, дом вполне надёжен. Хотите чаю? Она опустилась в кресло напротив. Как странно, подумала она, что он зовёт меня по имени. Уже давным-давно никто не называл её так. Генрик в минуту близости называл её крошка. А на службе она жила среди кличек и выдуманных фамилий. От этого, а также от звуков почти забытого родного языка, она сразу почувствовала себя как дома, хотя никогда прежде здесь не бывало. В этом небольшом домике с входной дверью, стекло которой было усилено чёрной кованой решёткой, почему-то ей вспомнился дедушка, возможно, небольшой городок в западном Нансе, откуда она однажды приезжала на каникулы. Сплош состоял из таких вот одноэтажных домов. И стены их были сложены из настоящего кирпича. Благодарю, я только что выпила две чашки, ответила она. Зовите меня Карлом. Она оглядела комнату. На стене висел глянцевый, сомнительного качества портрет молодой чернокожей женщины с котёнком в руках. Улыбка женщины казалась такой же неестественной, как и ослепительная белизна котёнка в её коричневых ладонях. В подобных местах, сказал Карл, я чувствую себя будто на вокзале. Грета не любила предисловий. Чем скорее закончится это вступление, тем скорее она узнает новости о Генрике, по котором изголодалась больше, чем по еде. Она не сомневалась, что речь пойдёт о нём. "Зачем вы меня вызвали?" Мужчина в кресле долго молчал, изучая её взглядом. Под конец, протяжно вздохнув, произнёс: "Вы, должно быть, пережили очень тревожное время, Фрауляйн Грета". Он протянул руку и дотронулся до её локтя, словно был её старым знакомым. "Тревожное" И за дня в день, ничего не зная. О чём это вы? Кто-то из моих родственников умер. Нет, нет, я имею в виду Хендрика, Харрика, поспешно поправился он. Он ещё не умер, резко сказала она. Да-да, конечно, мы все надеемся, что это вас не затронет. Как это может меня затронуть? Мы просто работали вместе иногда. Вы очень интересная женщина, к тому же вы молоды. Но у Хендрика, то есть у Харрика, такой цвет кожи, что все подозрения, связанные с вашей молодостью, отпадают сами собой. В особенности, если принять во внимание вашу репутацию, ваше отношение к чистоте крови. Мы, конечно, знаем, добавил он, что по официальным каналам Хенрик с вами не связывался. Но ведь есть множество способов дать о себе знать, через посредника, к примеру. Не можем же мы взять на прослушивание всех, с кем он работал. Такой интенсивный обмен может вызвать нежелательный интерес со стороны служб перехвата. Теперь, когда предмет беседы был выложен на стол, Гретти стало легче. Она сказала, «Пожалуй, я все-таки выпью чашечку». И пока он возился с посудой, слушавалось, надеясь уловить излучение сканера или записывающего устройства, понимая при этом, если они захотят, то сделают так, что чип ничего не обнаружит. Они просто прикажут ему заткнуться на время, пока полиграф будет анализировать тембр её голоса и интенсивность потоотделения. Если будет надо, то чип даже окажет им помощь, сам передаст регистратору всё, что необходимо: сердечный ритм, силу напряжения мышц, температуру тела и что там ещё полагается. Генрик попал в странную ситуацию. Фрайляйн. Лучше уж завить меня как положено, с пиццей, к примеру. Мне так привычнее. Хорошо, пускай будет пицца, легко согласился Карл. Вы считаете его предателем? Ну что вы? Такими определениями сейчас уже не пользуются. Это для репортёров. Просто на поведение Генрика от чего-то повлияло его последнее задание, настолько сильно, что он выпустил ситуацию из-под контроля. Мы склонны полагать, что это нервный срыв, из-за которого он привлёк себе нежелательное внимание. На него не похоже. Всё когда-то случается впервые. В конце концов, он сотрудник с великолепным послужным списком, и мы обязаны проявить заботу хотя бы в знак признательности его заслуг. Мы хотим помочь ему. Он передал ей чашку. Скажите, откуда вам известно, что Хенрик жив? Он связывался с вами? Что за ерунда? Будьте осторожны. Осторожно? Я имею в виду чай слишком горяч. Я решила, вы мне угрожаете. Нет, нет, как вы могли такое подумать? В штабе довольна вашей работой. Вы на прекрасном счету. Однако вы не ответили. Наверное, я не должна этого делать, начала она в задумчивости. Вы дали присягу Фрайлайнд, напомнил Карл. Спица. Да-да, извините и так. Ладно, ваша взяла. Надеюсь, это не скажется на моей карьере. Мужчина перед ней осторожно опустил чашку на блюдце. Ни в коем мере, серьёзно заверил он. Я даю вам слово. Сегодня в кафе, как оно называется, номер 8 в текущем списке контактов. Продолжайте. Бармен, его имя не знаю. Так вот, бармен включил визор над стойкой. Визор, вы имеете в виду, самый обычный визор, заверила Грета с выражением невозмутимого спокойствия. Передавали новости. Гектор сказал, что преступник, которого зовут убийцей полицейских, снова натянул копом нос. Ещё он сообщил, что преступник покинул Пудан. Новости, Растелинна переспросил Карл. «Я слышал это в присутствии вашего связняка», — подтвердила Гретта. «Мужчина в кресле справился с собой и произнес дружелюбным тоном. Я оценил ваш дружеский розыгрыш, Фрайляйн». «Он отключил чип, верно?» — догадалась Гретта. «И теперь вы не можете достать его». «Верно. Мы полагаем, что Хенрик рано или поздно попросит вас присоединиться к нему. Управление сомневается в моей лояльности. Вы с ним спали, мы это знаем. Давайте назовем это дружбой. Вы служили в одном подразделении, много пережили вместе». На существуют пределы дозволенного. Взрыв машины, вчерашнее убийство. И для чего вы похитили полицейский коммуникатор? Вы что же полагаете, вам позволят сходить с ума? Только тут она заметила, что на всех окнах такие же металлические решётки, как и на входной двери. Вам этого не понять, усмехнулась она. Я только хотел сказать: "Пожалуйста, будьте разумны". Но теперь, получив подтверждение, что Хендрик действительно жив, она стала менее осмотрительной. Она отставила чашку с чаем, к которому так и не прикоснулась, и сказала: «Терпеть не могу намеков. Ваша мать до сих пор жива. Она содержится в закрытой тюрьме. И с ней сносно обращаются. Конечно, все может измениться». «Она не сразу пришла в себя. Удар был нанесен мастерски, в самое больное место. Сила его была тщательно отмерена». «И это после того, что я для вас сделала. Не говорите глупости. Идет война», – наставительно произнес мужчина. «Все мы обязаны защищать родину. Каждый в меру своих сил». «Нас интересует, что вы, милая Фрайляйн, намерены делать, когда Хенрик даст о себе знать?» «Что делать?» – спросила она, прислушиваясь к чему-то внутри. Из-за решеток на окнах ей показалось, будто она в тюрьме, и ее вывели в комнату для переговоров пообщаться с бесполезным адвокатом. «Что делать?» – повторила она в задумчивости. Ее собеседник терпеливо ждал. Она злоусмехнулась. «Разобью себе голову, вот что я сделаю, чтобы железяка в ней не успела вам ничего передать. Но почему? Искренне изумился мужчина, и из за маской показного дружелюбия показался наконец живой человек. Что заставляет вас так поступать? Я же говорю, вам не понять. На лице её собеседника отразилось странное выражение. Это могло означать и сочувствие, и предупреждение. Ей было безразлично, что именно